Никогда ничего путного не выйдет из вас в смысле житейском. Не умеете вы себя подавать людям. Вот как, например, невыгодно одеваетесь вы. Вы худы, хорошего роста, есть в вас что-то старинное, портретное. Вот и следовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук в талию, рубашки голландского полотна,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 Купил на толкучке у Сухаревой башни. Так с самого начала захвата большевиками власти в октябре 17 года были мы с ним в мирных приятельских отношениях. Но потом два раза поссорились. Жить стало уже очень трудно, начинался голод, питаться мало мальски сносно, можно было только при больших деньгах, а зарабатывать их подлостью. И вот объявилась в каком-то кабаке какая-то музыкальная табакерка. Сидят спекулянты, шулера, публичные девки и жрут пирожки по сто целковых штука, пьют какое-то мерзкое подобие коньяка, а поэты и билетристы – Толстой, Маяковский, Брюсов и прочие – читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные, произнося все заборные слова полностью». Толстой осмелился предложить читать и мне. Я обиделся, и мы поругались. А затем появилось в печати произведение Блока 12. Блок, как стало известно впоследствии, когда были опубликованы его дневники, писал незадолго до Февральской революции так. «Мятеж лиловых миров стихает. Скрипки, хвалившие призрак, обнаруживают свою истинную природу, и в разреженном воздухе горький запах миндаля. В лиловом сумраке необъятного мира качается огромный катафалк, а на нем лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз».